Глава седьмая. История амнибуса, мавританки и жасминовых четок. Это первое приключение кого угодно могло бы обескуражить, однако люди Тартареновой закалки не так-то легко сдаются. «Львы на юге?» — думал наш герой. «Ну что ж, поеду на юг». Съев все до последнего кусочка, Тартарен встал, поблагодарил хозяина, в знак полного примирения расстоловался со старухой, пролил последнюю слезу над незадачливым чернышом и немало немедля повернул обратно в Алжир с твердым намерением уложить вещи и сегодня же уехать на юг. К несчастью, муставская дорога до вчерашнего дня стала как будто еще длиннее. Жара, пыль, палатка тяжеленная. Почувствовав, что не в силах идти пешком, Тартарен сделал знак первому уже нагнавшему его амнибусу и вскочил на подножку». Бедный Тартарен из Тараскона, насколько же лучше было бы для его доброго имени, для его славы, если бы он не связывался с этой роковой колымагой, продолжил бы пешее хождение, рискуя рухнуть под давлением атмосферы, походной палатки и тяжелых двухствольных ружей. Тартарен вошел. Амнибус был полон. В глубине, уткнувшись в молитвенник, сидел алжирский мула с окладистой черной бородой. Напротив молодой мавр из купцов курил толстую папиросу. Дальше мальтийский матрос и несколько мавританок, закутанных в белые чадры, так что видны были только глаза. Да, мы эти ездили помолиться на кладбище Абд-эль-Кадер, но это мрачное путешествие, видимо, не опечалило их. Прикрываясь чадрами, они болтали, смеялись, еле хрустевшее на зубах печенье. Тартарену показалось, что они поглядывают на него, особенно одна, сидевшая напротив, как впилась с него глазами, так потом всю дорогу их уже не отводила. Хотя дама была под подчадрой, однако живость ее больших черных подведенных глаз, прелестное тонкое запястье, все в золотых браслетах, время от времени выглядывавшее из-под покровов. Самый звук ее голоса, изящный поворот головы, в котором было даже что-то детское, все говорило о том, что покровы скрывают обворожительное, молодое, красивое тело. Несчастный Тартарен не знал, куда деваться. Безмолвный призыв дивных восточных глаз смущал его, волновал, терзал, его бросало то в жар, то в холод. В довершение всего он ощутил прикосновение дамской туфельки. Она скользила по его грубым охотничьим сапогам. Эта крохотная туфелька скользила и шмыгала красной мышкой. Как быть? Ответить на этот взгляд, на это движение? Да, но что потом? Любовное похождение на Востоке — это что-то ужасное. Пламенному южному воображению славного Тартарена уже представлялось, что он попадает в руки Евнухов, что ему рубят голову, зашивают в кожаный мешок и швыряют в море его самого и его отрубленную голову. Это его несколько охладило. Туфелька, между тем, продолжала в том же духе. Глаза, смотревшие на него в упор, раскрывались все шире и шире, как два огромных черных бархатистых цветка, и словно молили «Сорви нас!» Амнибус остановился на театральной площади, в начале Бабасунской улицы, но Ноги, путаясь в длинных шароварах и движением, исполненным дикой грации, придерживая чадры, одна за другой вышли из амнибуса. Соседка Тартарена встала после всех и, подняв голову, прошла мимо него так близко, что он ощутил на своем лице ее дыхание, букет юности, жасмина, печенья и мускуса. Тартарен не устоял. Объединенный любовью, готовый на все, он бросился за Мавританкой. Услышав за собой ляски его доспехов, она обернулась, приложила палец к чадре, как бы говоря «цсссс», и быстрым движением другой руки бросила ему ароматные четки из цветов жасмина. Тартарен нагнулся поднять их, но так как герц был слегка тучноват, да к тому же увешан доспехами, то эта операция продолжалась довольно долго. А когда он прижал к сердцу жасминовые четки, выпрямился. Мавританки и след простыл.